Два дня без него. Два дня тоски и пурги. В бассейне круги от брызг, упавших с руки. На небе круги от звезд, слетевших с орбит. Два дня без него скучать и думать, сейчас позвонит. Деревья считать, гонять обнаглевших ос, пустить в свой сад стаю птиц. От вселенской тоски не одолеть в книге и двух страниц. Два дня еще тупо ждать. Боятся, что кто-то поймет, что свет горит для него, а мысль о нем спать не дает.